Глава 6. Капитан Блад вернулся к ужину. Порядок в доме был уже восстановлен, слуги находились на своих местах, стол был накрыт. Увидев его ещё не смывшую боевую грязь, Донья Леа Каде прослезилась. Дон Себастьян прижал его к своей широкой груди, не взирая на боевую копоть, и провозгласил спасителем города, истинно кастильским героем, достойным представителем великого адмирала Испании. Таково было и мнение всего города оглашавшегося в тот вечер криками «Виво, Дон Педро! Да здравствует герой Сан-Хуана де Пеерто Рико!». Все это было приятно, трогательно, и пробудило в капитане Бладе, как впоследствии он признался Джереми Питту, мысль о нравственности служению дела закона и порядка. Умывшись и переодевшись в слишком короткую и просторную одежду, позаимствованную у Дона Себастьяна, Он сел за стол, проявил отменный аппетит и отдал должное испанскому вину, уцелевшему в погребе после налёта. Спал Блад спокойно, с чувством исполненного долга и в уверенности, что мнимая Арабелла бессильна захватить галеоны, главную цель нападения на Сан-Хуан. Однако на всякий случай он оставил испанцев нести дозор у орудий в пальмовой роще. Но тревоги не было. А на рассвете все увидели, что пиратский корабль скрывается на горизонте. А в порт на всех парусах входит бывшая Мария Галариоса. За завтраком Дон Себастьян сообщил Дон Педро Энкорнадо, что адмиральский корабль только что бросил якорь в бухте. "Он очень пунктуален", сказал Дон Педро, думая о Волёрстоне. "Пунктуален? Он прибыл слишком поздно, чтобы завершить вашу славную работу по топлению этого пиратского корабля. Надеюсь, мне удастся сказать это ему". Дон Педро нахмурился. Учитывая, что король к нему благоволит, это было бы неосмотрительно сердить маркиза не стоило. К счастью, он вряд ли сойдёт на берег под агразамучало. Но я донесу ему визит на борт корабля. Капитан Блад неприторно посуровил. Если не отговорить дона Себастьяна от этого ризонного намерения, тщательно разработанный план рухнет. Нет, нет, я не стал бы этого делать, сказал он. Как? Я непременно отправлюсь с визитом. Это мой долг. Ни в коем случае вы уроните своё достоинство. Вспомните о своём положении. Вы генерал-губернатор Пуэрто-Рико, чуть ли не вице-король. Не вы должны представляться адмиралом, а они вам. И маркиз де Риконет прекрасно об этом знает. Вот почему, будучи не в состоянии из-за проклятой подагры прибыть лично, он послал меня своего заместителя. Всё, что вы намерены сказать маркизу, вполне можете сказать мне. Польщённый услышанным, Дон Себастьян задумчиво провёл рукой по своим нескольким подбородкам. "Разумеется, в том, что угодить есть определённая истина. Да, да. Однако же в данном случае у меня особый долг, который мне надлежит исполнить лично. Я должен полностью ознакомить адмирала с той героической ролью, которую вы сыграли в спасении Пуэрто-Рико и королевской сокровищницы, не говоря уж о галеонах. Честь должна воздаваться по заслугам. Я обязан позаботиться, Дон Педро, чтобы вы получили достойную награду." Донья Леокадия с дрожанием вспомнила всё, что ей пришлось пережить накануне, горячо поддержала намерения мужа, но лицо дона Педро мрачнело всё больше и больше. Он сурово покачал головой. "Этого я и боялся", сказал он. "Есть вещи, которых я не могу допустить. Если вы будете настаивать, Дон Себастиан, то оскорбите меня. Вчера я сделал не больше, чем меня обязывала должность". За простое исполнение долга мне нужно ни благодарностей, ни похвал. Героями являются те, кто, не думая о риске для себя или о собственных интересах, совершает деяния, не являющиеся служебным долгом. По крайней мере, таково моё мнение. И как я уже сказал, восхваление моего вчерашнего поведения оскорбит меня. Я уверен, что вы не желаете этого, Дон Себастьян. О, какая скромность! вскликнула его супруга, сложив ладони, подняв глаза. Как верно сказано, что величие всегда немо. Дон Себастьян удручённо вздохнул. Что это же не достойный героя, право же. Но оно разочаровывает меня, мой друг. Если я хоть чем-то могу отблагодарить вас. Мне нужно никакой благодарности, Дон Себастьян. Дон Пётр был категоричен. Давайте больше не будем об этом, прошу вас. Он поднялся. Я должен сейчас же отправиться на корабль за распоряжением адмирала, сообщу ему своими словами о том, что произошло здесь, и покажу виселицу, которую вы возводите на берегу для проклятого Блада. Это весьма ободрит его превосходительство. О том, как это его ободрило, Дон Педро поведал около полудня, когда снова сошёл на берег уже не в чужой, плохо сидявшей одежде, а вновь во всём блеске испанского гранда. Маркиз де Риконете просит передать вам, что поскольку Карибское море к счастью избавлено от бесчестного капитана Блада, миссия его превосходительства в этих водах завершена, и теперь ничто не удерживает его от срочного возвращения в Испанию. Он решился сопровождать галеоны с ценным грузом через океаны и просит вас приказать капитанам поднять якорь с началом прилива сегодня в 3 часа. Дон Себастьян пришёл в ужас. И вы не сказали ему, что это невозможно. Дон Педро пожал плечами. С адмиралом не спорит, но другой мой Дон Педро. Больше половины их команд отсутствует, и на галеонах нет пушек. Ну, веря я вас, я поставил об этом в известность его превосходительству, он лишь разозлился. Сказал, что если на каждом корабле достаточно людей, чтобы управлять ими, то ничего больше не требуется. Вооружения Марии и Глориосы достаточно, чтобы защитить их. Значит, он даже не подумал, что может произойти, если они разойдутся в море. Я говорил ему и об этом, но чётно. Его превосходительство весьма уверен в себе. Дон Себастьян раздул щёки. Вот именно, вот именно. Это, конечно, его дело, и я благодарю же это бога. Галеоны принесли достаточно несчастий Сан-Хуану-де-Пэрто-Рико, и я буду рад видеть, как они скрываются на горизонте. Но позволь заметить, что ваш адмирал поступает в высшей степени опрометчиво, видимо, потому что он королевский фаворит. Лёгкая улыбка дона Педро сказал, что он полностью с этим согласен. Итак, распорядитесь немедленно загрузить корабли провиантом. Его превосходительство нельзя заставлять ждать, а прилив не станет ждать даже его. Прекрасно, прекрасно, сказал Дон Себастьян с ироничной покорностью. Я немедленно отдам распоряжение. Я должу его превосходительству, он будет доволен. Ну что ж, Дон Себастьян, я ухожу. Они обнялись. Поверьте, Я буду долго помнить о нашем счастливом и плодотворном сотрудничестве. Засвидетельствуйте моё почтение донь Лёкадии. Нежели вы не станете посмотреть, как вешают капитана Блада? Казнь состоится в полдень. Адмирал ждёт меня на борту к восьми с кланком. Я не смею держать его в ожидании. Однако по пути в гавань капитан Блад остановился у городской тюрьмы. Дежурный офицер принял спасителя Сан-Хуана с подобающей почтестью и по его просьбе впустил. Пройдя через двор, где были собраны униженные, закованные в тяжелые кандалы пленники, Блатва вошел в камеру, тускло освещаемую высоко расположенным окном с толстой решеткой. В этой темной вонючей норе, сгорбившись, сидел на табурете знаменитый пират, обхватив голову руками. Когда дверь заскрипела на петлях, он поднял лицо и злобно уставился на посетителя. Капитан не узнал своего вчерашнего противника в этом элегантном сеньоре, помахивающем тростью с золотым набалдашником. Теперь на нем был черный с серебром камзол и черный парик, тщательно завитые локоны которого спадали до плеч. — Уже пора, — проворчал пленник на скверном испанском. Человек, так похожий на Кастильского и Дальго, ответил ему по-английски с ирландским акцентом. — Да не спешите вы так. Еще не поздно очистить душу, если только у вас есть душа. Ещё есть время покаяться в отвратительных побуждениях, приведших вас к этому самозванству. Я готов простить вам то, что вы назвали ещё капитаном Бладом, это своего рода комплимент. Но я не могу простить вам содеянного в Карфагене, бессмысленно убитых мужчин и изнасилованных женщин, отвратительной жестокости ради жестокости, которой вы утоляли свои злобные страсти и позорили присвоенное имя. Негодею усмехнулся. "Вы говорите, как ханжа-священник, <риславное> присланный меня исповедовать. Я говорю как тот, кто я есть, как человек, чьё имя вы осквернили мерзостью своей натуры. Оставляю вас подумать внемного, оставшееся вам время над справедливостью случившегося, потому что повешенны вы будете моей рукой. Капитан Блад это я". Он задержался ещё на миг холодно глядя на обреченного самозванца, лишившегося от узумления дара речи, затем повернулся на каблуках и вернулся к ждущему его испанскому офицеру. Пройдя мимо воздвигнутой на берегу виселицы, Блат и офицер отбыли на шлюпке на бело-золотистый флагманский корабль. Вышло так, что в один и тот же день самозваный капитан Блат был повешен на берегу Сан-Хуана де Пеерто-Рико, А настоящий отплыл к острову Тортуга на море Глёрёсе или Андалусской красотке, конвоируя тяжело нагруженные галеоны с ценным грузом, без пушек, без команд, способных оказать сопротивление, когда их капитанам открылось истинное положение вещей.